Глава 13. Жизнь потихоньку налаживалась, и на душе у Юли становилось спокойнее. Воспоминания о Марке и его нелепой смерти постепенно поблекли, отдалились, и перестали будить её по ночам. Встречи с маркизой и Дюжесан участились. Несмотря на разницу в возрасте, пожилая леди разрешила называть себя Маргаритой. Теперь женщины частенько проводили время вместе за чашечкой чая, обсуждая грядущий бал. Дерек с головой ушёл в поиски загадочного некроманта. На редких свиданиях с Джулианной он был рассеян и задумчив, отвечал не в попад, а порой вовсе не слышал вопросов. Юлии очень хотелось понять, что у него в голове, но после того случая с поцелуем он будто нарочно держался на расстоянии. Ни одного лишнего взгляда или прикосновения, только подчёркнутая чопорная вежливость. Я должен помнить о вашей репутации, заявил он в ответ на её попытки сблизиться. Прошу, не усложняйте мне задачу, Джулианна. Вы даже не представляете, как мне трудно сдержаться». В тот раз он резко замолк и поспешно покинул её. Но от Юли не укрылось странное выражение, возникшее у него на лице, когда Дерек, прощаясь, поцеловал её руку в перчатке. Ей показалось, что он испытывал сильную боль, может, его колено разболелось к дождю, гадала она, почусывая брачную весну на руке. Последнее время рисунок начал напоминать о себе лёгким зудом, словно требовал поторопиться и завершить ритуал венчания так, как положено. Когда Юля, в очередной раз, задумавшись, задрала рукав и рассматривала чёрный узор, в комнату к ней вошла миссис Сабир. Ох, Значит, всё очень серьёзно. Старушка уставилась на рисунок, обвитое запястье девушки. Теперь понятно, почему его светлость перестал воссещать. А я-то гадала, уж не поссорились ли вы с женихом. О чём вы? Юля поспешно опустила рукав. Ни о чём, тут же поправилась компаньонка. Забудьте. Не обращайте внимания на старую сплетницу. Кстати, ваше платье доставили? А вот башмачник тянет. Бал уже послезавтра. Джулианна схватилась за голову, и разговор с миссис Сабир быстро забылся. Подготовка к балу не отменяла ежедневных школьных забот. К счастью, всё шло своим чередом без особых происшествий. Слуги занимались повседневными делами, за каждым лакеем ходил мальчик в жилете, а за каждой горничной девочка в переднике и чипце. Все ученики были аккуратно причёсаны и с чистыми ногтями, за этим Юля строго следила. Дети учились накрывать на стол, смахивать пыль с хрупких безделушек, чистить камины и протирать стёкла. Конечно, поначалу ничего ни у кого не получалось, и от этого ученики нервничали. Обижались, ругались, дулись и даже дрались. Пришлось директрисе ввести строгое правило: все разборки проходят на улице. Там и кричать стыдно, соседи увидят, и есть место потопать ногами, высказывая противнику всё, что о нём думаешь. Девочки это правило соблюдали. А вот мальчишки с ними было сложнее. В последнюю неделю августа в школу привезли очередную партию детей. На этот раз их собрали в самой клаке города, в речных доках. Юлия с самого начала вела правила карантина. Новеньких завели в просторную отдельную купальню, где им предстояло расстаться с лохмотьями, отмокнуть у ванной, а мальчикам ещё и полностью избавиться от растительности. Девочкам, желающим сохранить косы, промывали волосы щёлоком, вычёсывали и разглаживали горячими щипцами, чтобы уничтожить насекомых. Обычно в этой комнате управлялись сразу три дежурные горничные, а у дверей дежурил кэп. Его устрашающей фигуры хватало, чтобы мальчишки не пытались сбежать и беспрекословно слушали женщин. Но в этот раз всё пошло не так. Сначала горничные загнали новеньких в купальню, бросили их тряпки в огонь, а самих усадили в лохании». Женская и мужская часть купален разделялась перегородкой. Плюс девочки купались в той части, где не было окон, дабы старшие ученики избежали искушения подсмотреть. В этой партии воспитанников девочек было больше. К тому же, люди Герцга отобрали пятерых сестёр из одной семьи, нежных, белокожих малышек с невероятно длинными и кудрявыми волосами. Младшие девочки было шесть, старшие 12. Только старшая могла сама помыть голову и причесать кудри частым гребнем, да и то ей нужна была помощь. Оценив фронт работ миссис Гиль, старшая горничная со вздохом принесла с кухни целый флакон масла. "Без этого мы их не расчешем", признала она. "И гребни придётся взять железные, для лошадей". Её помощницы молча согласились и засучили рукава. Быстро отмытые и обритые налысы мальчишки были усажены на лавки и закутаны в поношенные простыни. а горничные переместились в женскую половину, чтобы мыть и чесать. Капитан честно контролировал мелюзгу, пока их вели в купальню. Даже пару раз прикрикнул на мальчишек и для отстрастки посверлил суровым взглядом. А потом его позвали помочь с установкой мишени для метания ножей. Дело оказалось долгим и интересным, а предоставленные сами себе мальчишки на лавке заскучали и смылись в парк через окно. Нет, они не собирались убегать из школы Леди Гейбл. Им хорошо обрисовали перспективы учёбы и ещё у ворот показали невозможность побега. Нить тьмы измельчившее яблоко на тонкие ломтики впечатлит кого угодно. Но на улице светило редкое в ландии солнце, дул ветерок, и где-то за окном слышались звуки игры в мяч. Это было куда интереснее, чем унылое сидение на скамье. За углом действительно располагалась усыпанная песком площадка. На ней отвратительно аккуратные мальчишки в чистых серых штанах и таких же рубашках играли в мяч. Спортивная форма тоже была идеей Юлии. Оценив, как быстро приходит в негодность одежда, она приказала закупить небелённого хлопка, похожего на тот, из которого шили робы матросам. И в часы рукоделия старшие девочки сами шили форму и себе, и мальчикам. А там, где не успевали воспитанницы, трудились нанятые белошвейки. В общем, две группы мальчишек увидели друг друга. Сначала просто обменивались дразнилками, потом перешли на оскорбление». А там и драка завязалась, да такая, что новички позорно бежали вглубь парка. Подгоняемые насмешливым улюлюканьем, они в панике забрались в самую чащу, до которой еще не добрались руки садовника. Проломились сквозь густые кусты и вылетели на пустой пятачок, посреди которого возвышался старый фонтан. Фонтан представлял собой круглую чашу с отбитыми бортиками. В центре торчала коряга, выточенная из гранита, а на ней, слегка приподняв крылья и вцепившись в гранит четырьмя лапами, выседал каменный дракон. Он был таким старым, что потрескался от времени. Кончики крыльев и когти были отбиты, а спину и голову мощного зверя покрывал толстый слой красного мха. Этот же странный мох устилал дно чаши и бортики. После секундного удивления беглецы бросились к чаше, ловко запрыгнули на статую и вскарабкались вверх, терея по пути простыни. Вслед за ними к фонтану выскочили ученики школы. Какое-то время они радостно прыгали вокруг почти голых новичков, оседлавших статую дракона, а потом сообразили, что дело плохо. Новички в пылу драки, забравшиеся на шершавый от времени камень, теперь никак не могли слезть. С высокой чешуйчатой спины уже доносились не дразнилки, а всхлипы, готовые вот-вот пролиться слезами. После недолгих дебатов местные решили послать гонца к директрисе. Выбор пал на Льюиса по прозвищу Принц. Этот парнишка быстро освоился в школе, полюбил белоснежные рубашки и строгие галстуки, научился красиво кланяться и подходить к руке дамы. Юля отметила его успехи, обсудила их с Дэроком и У мальчишки сменилась программа. Его больше не учили на лакея. Его начали готовить в секретари с перспективами. Однако Льюис едва успел добежать до бокового входа в здание, как из дверей вышла сама Леди Гейбл. Что происходит? Она строго взглянула на паренька. Тот в трёх словах передал ситуацию. Да Юлия сама слышала крики с привкусом слёз, долетавшие из глубины парка. За мной командовала она, направляясь на звук. Несколько минут спустя они с Льюисом достигли того места, где новички ломились через кусты. Пройти там в длинном платье казалось нереальной задачей. Тут можно обойти, мальчик указал на засыпанную прелой листвой дорожку. Дорожка вела в густую чащу. Деревья здесь стояли гигантские, мрачные, с узловатыми, неестественно выгнутыми стволами, большей частью безжизненные. А их ветви так густо переплетались, что чем дальше шли Юлия и Льюис, тем темнее становилось вокруг, и всё меньше зелени попадалось на глаза. Как вас сюда занесло? проворчала она. Помнится, эта часть парка закрыта ещё со времён прежней директрисы, и я тоже никому не разрешала там играть. Нахлынувшие воспоминания подсказали Ученицам и персоналу школы Леди Бронсон было строго-настрого запрещено сюда заходить. Джулиана ни разу здесь не бывала. Заброшенная аллея вильнула вбок и вышла на открытое пространство. Перед Юлей вырос старый фонтан. На миг она оцепенела. Уж слишком огромной и мрачной выглядела статуя дракона. Дети, оседлавшие её, казались воробьями на спине слона. Увидев директрису, они завопили громче. Один из самых мелких, мальчишек, не удержался и соскользил животом по шершавому камню. Юля очнулась. "Молодые люди", укоризненно сказала она, молниеносно шагая в сухой фонтан. "Как вам не стыдно?" Девушка подхватила ревущего малыша, выдохнула, поставила на дно чаши и скомандовала: "Быстро, зовите витекапа!" Только теперь ученики заметили, что новички в пылу азарта ободрали не только ладони и колени, но и животы, спины, а кое-кто и лица. Понадобилось время, чтобы помочь всем спуститься и передать сорванцов в надёжные руки. "Проводите новеньких в купальню", приказала Юлия подоспевшему Кэпу. "Им нужно обработать раны. С остальными я лично проведу воспитательную беседу. Пусть ждут меня в холле". Кэп понятливо кивнул, и через миг Юля уже наблюдала, как пострадавшие квыляют обратно к особняку. Оставшись одна, она взглянула на свои грязные ободранные ладони и хмыкнула. И идти никуда не хотелось. Слишком вымотали её последние полчаса. Да и вообще, когда она последний раз оставалась одна и в тишине? Разве что по ночам, но это не считается. А здесь так спокойно. Над заброшенным фонтаном светит августовская солнышко, лёгкий ветерок освежает лицо. Но вокруг тёмной стеной стоят деревья, мрачные неухоженные, с сухими голыми ветками. Да под ногами чавкает странный мох. Юля никогда не встречала подобных растений. Он отличался от подобных ему насыщенным алым цветом. Нахмурившись, она попыталась отодрать кусочек мха от постамента. Внезапно за спиной раздался сухой голос Дерека Вандербильта. "Джулианна, что происходит?" Девушка вздрогнула. Поцарапанная ладонь скользнула по шершавому камню, оставляя слабый кровавый след. "Милорд?" Юля развернулась к нежданному гостю. Тот стоял возле чаши и хмуро смотрел на неё. Мальчишки забрались на дракона. Что-то дрогнуло под ногами. Раздался натужный скрип. "Стойте!" крикнул Дерек, двое руки. "Не шевелитесь". Из его пальцев вылетели плети тьмы, и не успели. Земля под ногами Юли разверзлась. Девушка растерянно вскрикнула, встретилась с бешеным взглядом герцога, понимающего, что опоздал, и рухнула в темноту.